По одному источнику претендент уже пытался было вернуться в Польшу. Его остановили московские люди, которым был невыгоден такой оборот дела. Они желали довести до конца рискованные предприятия. Исход был бы несомненным, если бы воеводы Бориса вполне воспользовались победой и поспешили преследовать его до Путивля, чем и заставили бы отступить за рубеж. Щедро награжденные царем, осыпанные почестями и подарками, они впоследствии подверглись обвинениям в неблагодарности, даже в сговоре с изменниками, которые способствовали первым успехам претендента. И все-таки под Добрыничами они проявили преданность своему правительству. Победив, энергично преследовали врага Дарыльска, который и осадили. Но зимняя пора, обилие лесов и враждебное отношение населения, еще обостренное карательными мерами, весьма затрудняли военные действия. Подобно польским ополченцам, московские войска, хотя более них послушные, даже и летом не выдерживали продолжительного пребывания в строю. Оставались ли они победителями или побежденными, они одинаково стремились на покой. В Подрыльском ряды их так быстро таяли, что Мстиславский думал совсем распустить их, отложив борьбу до нового похода. Его остановил решительный приказ Бориса. Мстиславский должен был заменить Ф.И. Шереметьева, чтобы продолжить осаду Кром. Но ему пришлось иметь дело с деморализованной армией, в которую скоро проник дух измены. Восстание в областях юго-западного рубежа, которого в Москве не предвидели, усилило стратегическое значение Кром, и после битвы при Добрыничах именно здесь, вопреки ожиданиям, должна была решиться судьба династии Годуновых. Всю весну 1605 года бились из-за этого пункта, откуда казаки легко могли угрожать тылу московской армии. Для Дмитрия же потеря его закрывала путь к Калуге, Вынужденный идти правым берегом Аки, он встретил бы на переправах ряд сильных укреплений, защищавших доступ к столице. Сооруженный в 1595 году, этот маленький городок сыграл ту же роль, что и Плевно во время русско-турецкой войны. Господствуя над левым берегом Кромы, он был окружен болотами, через которые проходила всего одна дорога. Самый город с посадом были укреплены по образцу московских крепостей. Снаружи высокий и широкий земляной вал и такая же бревенчатая стена внутри с башнями и бойницами. Весь гарнизон состоял из двухсот стрельцов и немногих казаков. Начав осаду в конце 1604 года, Шереметьев вел ее без успеха до марта когда к нему присоединились главные силы Бориса и скоро завладели земляным городом. Самый Кремль частью сожгли, частью разрушили. Но осажденные казаки оказывали стойкое сопротивление, скрываясь, как кроты, в подземных траншеях. Ими командовал известный атаман Карела, слывший колдуном, вероятно, уроженец Курляндии. Маленький человек, весь в рубцах от заживших ран. Борис прислал подкрепление, состоявшее из посохи, крестьянского ополчения без военной подготовки. Казаки-карелы гораздо лучше выносили все лишения и тяготы зимнего времени. Они привезли с собой много саней, служивших передвижной защитой, куда заботливо прятали запасы, сухари и водку. Забившись в норы, Они пили и пели песни, а по временам выбирались из логовищ, чтобы смутить осаждающих меткостью своих длинноствольных мушкетов, или просто побахвалиться. С ними были женщины. Разгулявшись после выпивки, осажденные заставляли несчастных взбираться на полуразрушенные стены и, подняв платья, показывать врагам, Мягкие части тела в знак особого презрения и обидного издевательства. Пока тянулась осада, между сторонами завелись и менее враждебные отношения. Начали обмениваться вестями, прикрепляя записки к стрелам. Когда у осажденных не хватило пороху, они нашли его в мешках, подброшенных в траншеи поближе к смелым стрелкам. Вслед за битвой при Добрыничах, когда, по-видимому, все повернулось против Дмитрия, подготовилась иная, неожиданная для всех развязка. Под защитой Кром Дмитрий не терял времени в Путивле. Его разведчики проникали всюду, от равнин Днепра до Уральских гор и Крымских степей. Бродили вдоль Дона, Волги, Терека и Яйка, возбуждая население и набирая из воинственных племен местные ополчения. Заявляя Рангоне, что в апреле и мае 1605 года он добился содействия большинства татарских орд, претендент, несомненно, прихвастнул. Мусульмане все время мало способствовали его успехам. Широковещательность и похвальба были ему свойственны. Потеря кром еще грозила разрушить его расчеты а он уже не стеснялся говорить и действовать как победитель. Он письменно обратился к Борису с перечислением его преступлений как похитителя престола и великодушно обещал прощение в награду за немедленную покорность. В посольстве к Сигизмунду он выражал сожаление, что часть подданных короля покинули своего царя и просил его дальнейшего содействия. Тут много ребяческой кичливости, татары не двигались, только прилив казаков не прекращался. Присутствие в Путивле подлинного Гришки Отрепьева вполне установлено источниками. Оно очень привлекало военные силы, а Дмитрий уже думал о реформах в своем будущем государстве.